Лев Николаевич Толстой. К рабочему народу. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8. «Жить мне осталось немного, и хотелось бы перед смертью сказать вам, рабочему народу, то, что я думал о вашем угнетенном положении, и о тех средствах, которыми вы можете освободиться от него». Может быть, что-нибудь из того, что я думал, а думал я об этом много и пригодится вам. Обращаюсь я, естественно, к русским рабочим, среди которых живу и которых знаю больше, чем рабочих других стран. Но надеюсь, что и рабочим других стран могут быть не бесполезны некоторые из моих мыслей. То, что вы, рабочие, вынуждены проводить всю жизнь в нужде и тяжелой, ненужной вам работе, тогда как другие люди, ничего не работающие, пользуются всем тем, что вы делаете, что вы рабы этих людей и что этого не должно быть. Это видит всякий, у кого есть глаза и сердце. Но как сделать, чтобы этого не было? Самым первым простым и естественным средством для этого представляется и представлялось с давних времен То, чтобы силою отнять у тех, которые живут вашим трудом, то, чем они незаконно пользуются. Так поступали самых древних времен рабы в Риме и в средние века крестьяне в Германии и во Франции. Так поступали много раз и в России, во времена Стеньки Разина и Пугачева. Так поступают и теперь иногда русские рабочие. Средство это, прежде всех других, представляется обиженным рабочим, а между тем, средство это не только никогда не достигает своей цели, но всегда скорее ухудшает, чем улучшает участь рабочих. Еще можно было в старину, когда власть правительства не была так сильна, как теперь, надеяться на успех таких бунтов. Но теперь, когда в руках правительства, стоящего всегда за неработающих, и огромные деньги, и железные дороги, и телеграфы, и полиция, и жандармы, и войска, все такие попытки всегда кончаются, как кончилось недавно бунты в Полтавской и Харьковской губерниях. Тем, что бунтовщиков казнят, истязают, и власть неработающих над работающими только еще прочнее утверждается. Пытаясь с насилием бороться с насилием, вы, рабочие, делаете то, что делал бы связанный человек. Если бы он, чтобы освободиться, тянул бы за связывающие его веревки, он только затягивал бы крепче те узлы, которые держат его. То же и с попытками насилием отнять, отнятое хитростью, но удерживаемое насилием. То, что средство бунтов не достигает цели и не улучшает, а скорее ухудшает положение рабочих, стало теперь уже очевидно. И потому в последнее время людьми, желающими или, по крайней мере, говорящими, что они желают добра рабочему народу, придумано для освобождения рабочих новое средство. Новое средство это основано на учении о том, что все рабочие после того, как они лишатся той земли, которую прежде владели, и станут все наемными рабочими на фабриках, что, по этому учению, должно также неизбежно совершиться, как в определенный час восход солнца, они, устраивая союзы, товарищества, демонстрации и выбирая своих сторонников в парламенты, все будут улучшать и улучшать свое положение. И под конец даже присвоят себе все заводы, фабрики, вообще все орудия труда, в том числе и землю, и тогда уже будут совершенно свободны и благополучны. Несмотря на то, что учение, которое предлагает это средство, исполнено неясностей, произвольных положений, противоречий и просто глупостей, оно в последнее время все более и более распространяется. Учение это принимается не только в тех странах, где большинство населения уже за несколько поколений отстало от земледельческого труда, но ну и там, где большинство рабочих еще и не думало покидать земли. Казалось бы, что учение, требующее прежде всего перехода сельского рабочего от привычных, здоровых и веселых условий разнообразного земледельческого труда к нездоровым, унылым и губительным условиям однообразной, одуряющей фабричной работы и от той независимости, которую чувствует сельский рабочий, удовлетворяя своим трудом почти всем своим потребностям, к полной рабской зависимости от своего хозяина фабричного рабочего, казалось бы, что это учение не должно бы иметь в странах, где рабочие живут еще на земле земледельческим трудом никакого успеха. Но проповедь этого модного, называемого социализма учения даже и в таких странах, как Россия, где 98% рабочего населения живет земледельческим трудом, охотно принимается теми 2% рабочих, которые отстали или отстают от земледельческого труда. Происходит это от того, что, покидая земельный труд, рабочий невольно поддается тем соблазнам, которые связаны с фабричной и городской жизнью. Оправдание же этих соблазнов дает ему только социалистическое учение, считающее увеличение потребностей признаком совершенствования человека. Такие рабочие, нахватавшись отрывков социалистического учения, с особенным усердием проповедуют его своим братьям считая себя вследствие такой проповеди и вследствие тех новых потребностей, которые они усвоили, передовыми людьми, стоящими несравненно выше грубого мужика, сельского рабочего. К счастью, таких рабочих в России еще очень мало. Огромное же большинство русских рабочих, состоящих из земледельцев, никогда и не слыхали про социалистическое учение. Если же и слышит про него, то принимает такое учение как нечто совершенно чуждое ему и не касающиеся его истинных нужд. Все те социалистические приемы союзов, демонстраций, выборов своих сторонников в парламенты, посредством которых фабричные рабочие стараются облегчить свое рабское положение, не представляют никакого интереса для свободных сельских рабочих. Если что и нужно сельским рабочим, то это никак не возвышение платы, не уменьшение часов работы, не общие кассы и тому подобное, а нужно только одно — земля, которой у него везде слишком мало, чтобы он мог кормиться на ней со своей семьей. об этом, единственно нужном для сельских рабочих деле, ничего не говорится в социалистическом учении. То, что земля, свободная земля, есть то единственное средство улучшения своего положения и освобождения себя от рабства, это понимают все умные русские рабочие люди. Вот что пишет об этом русский крестьянин Штундист своему знакомому. «Если затевать революцию, — пишет он, — а земля останется частной собственностью, тогда, конечно, не стоит и затевать ее. Вот наши братья живут за границей в Румынии и рассказывают, что там есть Конституция, есть парламент, но земля почти вся находится в руках помещиков. И какая же польза народу от этого парламента?» В парламенте рассказывают они только и происходит борьба одной партии против другой. но народ ужасно порабощен и прикреплен к помещикам. помещики на своих землях имеют хутора, то есть хаты. Землю обыкновенно отдают из половины мужикам и обыкновенно отдают только на один год. если мужик хорошо обработал землю тогда на второй год он эту землю засевает, а мужику дает в другом месте. Эти бедняки поживут несколько лет у одного помещика, остаются ему же еще и должны. Правительство последнее отнимает у него за податя. Лошадь, корову, повозку, плуг, одежду, постель, посуду. Все продает за бесценок. Тогда бедняк забирает голодное свое семейство и идет к другому помещику, который ему кажется добрей. Тот дает ему быков, плуг, семена и прочее. Но проживи несколько времени, и здесь такая же история повторяется. Тогда идет к прежнему помещику и так далее. Затем помещики, которые сами сеют во время жатвы, нанимают рабочих. Но у них порядок платы по окончанию уборки. И очень редкий из помещиков уплачивает рабочим. А большинство, если не все, так половину заработка не заплатят. И суда никакого нет. Вот вам и конституция. Вот вам и парламент. Первая земля – это первое необходимое условие, которого народ должен добиваться. Фабрики и заводы, мне кажется, сами отойдут к рабочим. Когда крестьяне получат землю, они будут на ней работать и свободно жить от этого труда. Тогда многие откажутся работать на фабриках и заводах, следовательно, рабочим конкуренции будет меньше. Тогда заработная плата повысится, и они будут в состоянии образовывать свои кружки, кассы и прочее, и могут сами конкурировать с хозяевами. Тогда последним не будет расчета иметь фабрики, и они будут входить в соглашение с рабочими. Земля – главный предмет борьбы. Это нужно и рабочим объяснить. Если они и добьются повышения заработной платы, то это будет временно, пока успокоятся умы. А потом опять условия жизни изменятся. Если вместо одного недовольного ожидают занять его место 10 человек, тогда как они могут требовать повышения зарплаты? Если и не вполне справедливы сведения, сообщаемые в письме о порядках в Румынии, и если в других странах нет таких притеснений, сущность дела, состоящая в том, что первое условие улучшения положения рабочих есть свободная земля, выражена в этом письме необыкновенно ясно. «Земля есть главный предмет борьбы», пишет этот неученый крестьянин. Ученые же социалисты говорят, что главный предмет борьбы – это заводы, фабрики, а потом уже земля. Рабочим для того, чтобы по учению социалистов получить землю, нужно прежде бороться с капиталистами из-за обладания заводами и фабриками. И только когда они овладеют заводами и фабриками, они овладеют и землею. Людям нужна земля. А им говорят, что для приобретения ее им нужно прежде всего бросить ее и потом уже сложным процессом, предсказанным социалистическими пророками, вновь приобрести ее вместе с другими ненужными им заводами и фабриками. Такое требование приобрести ненужные земледельцу фабрики и заводы для того, чтобы приобрести нужную ему землю, напоминает приемы, употребляемые некоторыми ростовщиками. Вы просите у такого ростовщика тысячу рублей денег. Вам нужны только деньги, но ростовщик говорит вам, я не могу вам дать только тысячу рублей. А возьмите у меня пять тысяч, из которых четыре тысячи будут в виде нескольких сот пудов мыла, нескольких кусков шелковой материи и тому подобных ненужных вам вещей. Только тогда я могу вам дать и нужную вам тысячу рублей деньгами. Так и социалисты, решив совершенно неправильно, что земля есть такое же орудие труда, как завод или фабрика, Они рабочим, которые страдают только от недостатка земли, предлагают, отстав от земли, заняться овладением фабрик, производящих пушки, ружья, духи, мыло, зеркала, ленты и всякие предметы роскоши. А потом уже, когда эти рабочие выучатся хорошо и быстро работать зеркала, ленты, но сделаются неспособными работать на земле, завладеть и землей. Как ни странно видеть рабочего, бросившего жизнь в деревне среди простора полей, лугов, через десяток лет, а иногда и через несколько поколений, радующегося, когда он получает от своего хозяина домик в зараженном воздухе с трехсажным палисадником, в котором можно посадить десяток огурцов и два подсолнуха. Радость эта непонятна. Возможность жить на земле, кормиться с нее своим трудом, как всегда была, так и останется всегда одним из главных условий счастливой и независимой жизни людской. Это знали и знают всегда все люди. И потому всегда все люди стремились и теперь не перестают стремиться и всегда будут стремиться, как рыба к воде, хотя бы к подобию такой жизни. Социалистическое же учение говорит, что для счастья людей им нужна не такая жизнь среди растений и животных с возможностью земледельческим трудом удовлетворения самому почти всем своим насущным потребностям, а жизнь в промышленных центрах с зараженным воздухом, но с все увеличивающимися и увеличивающимися потребностями, удовлетворение которых достижимо только через бессмысленный труд на фабриках. И запутавшиеся в соблазнах фабричной жизни рабочие верят этому, и все силы свои употребляют на жалкую борьбу с капиталистами из-за часов работы и грошей прибавки, воображая, что они делают очень важное дело. Тогда как единственное важное дело, на которое оторванные от земли рабочие должны бы употребить все свои силы, в том, чтобы найти средства возвращения к жизни среди природы и к земледельческому труду. Но, говорят социалисты, если бы и было справедливо, что жизнь среди природы лучше жизни на фабрике, теперь стало так много фабричных рабочих и так давно уже эти люди бросили земледельческую жизнь, что возвращение их к жизни на земле уже невозможно. Невозможно, потому что такой переход только уменьшит без всякой надобности количество произведений фабричной промышленности, составляющей богатства страны. Кроме того, если бы этого и не было, свободные земли не достанет для поселения и прокормления всех фабричных рабочих. То, что переход фабричных на землю уменьшил бы богатство людей, несправедливо. Потому что жизнь на земле не исключает возможности рабочим участвовать частью своего времени и в фабричном труде дома, или даже на фабриках. Если же вследствие этого перехода уменьшится производство бесполезных и вредных предметов, с большой быстротой изготовляемых теперь на больших заводах и прекратится обычное теперь перепроизводство нужных предметов, а увеличится количество зерна, овощей, плодов, домашних животных, то это никак не уменьшит богатство людей, а только увеличит его. Тот же довод, что не земли для поселения и прокормления всех фабричных рабочих, несправедлив потому, что в большинстве государств, не говоря о России, где земель, удерживаемых крупными землевладельцами, достанет для всех фабричных рабочих и России и всей Европы, но даже и в таких странах, как Англия и Бельгия, земель, принадлежащих крупным землевладельцам, достанет для прокормления всех фабричных рабочих, если только обработка этой земли будет доведена до того совершенства, до которого она может достигнуть при теперешних успехах техники или хоть только до той степени совершенства, до которой она доведена уже тысячи лет тому назад в Китае. Пусть те, которых интересует этот вопрос, прочтут книги Кропоткина, Лаконкета Де Пейн и Филдс, Фэкторис энд Воркшопс, Поля, Фабрики и Мастерские. И очень хорошую книжку издания «Посредника. Хлебный огород. Попова». И они увидят, во сколько раз еще может увеличиться при хорошей обработке производительность земледелия. И во сколько раз большее против теперешнего количества людей может кормиться с того же количества земли. А усовершенствованные способы обработки непременно будут выводиться мелкими землевладельцами если они только не будут вынуждены, как теперь, отдавать все свои доходы крупным землевладельцам, у которых они нанимают земли и которым нет никакой надобности в увеличении производительности земли, с которой они без всякой заботы они и получают большие доходы. Говорят, не достанет свободной земли для всех рабочих. И потому не стоит заботиться о том, что рабочие могли занять удерживаемую от них землевладельцами землю. Рассуждение это подобно тому, которую бы сделал владетель дома о толпе людей в бурю и холод стоящих у дверей незанятого дома и просящих себе в нем приюта. Не следует пускать этих людей в дом, потому что едва ли они все поместятся в нем. Пустите тех, кто просится, а потом видно будет, потому как они разместятся, все ли они поместятся или только часть из них. Если же и не все поместятся, то почему же не пускать тех, которые могут поместиться? Точно то же и с землёю. Предоставьте удерживаемую от рабочих землю тем, которые просятся на неё, а потом видно будет, достаточно ли или недостаточно этой земли. Кроме того, довод о недостатке земли для рабочих, занятых теперь на фабриках, несправедлив по существу. Если фабричный народ кормится теперь покупным хлебом то нет никаких причин, почему бы ему, вместо того, чтобы покупать этот хлеб, производимый другими, самому не работать ту землю, с которой производится хлеб, которым он кормится. Где бы ни была эта земля – в Индии, Аргентине, Австралии или Сибири. Так что все доводы о том, почему фабричным рабочим не следует и нельзя переходить на землю, не имеют никакого основания. А, напротив, ясно, что такой переход не только не мог бы быть вреден для общего благосостояния, а только увеличил бы его и, несомненно, уничтожил бы и те хронические голода в Индии, России и других местах, которые очевиднее всего другого показывают неправильность теперешнего распределения Земли. Правда, что там, где особенно развита фабричная промышленность, как в Англии, Бельгии, некоторых штатах Америки, жизнь рабочих людей до такой степени извратилась, что возвращение их на Землю представляется очень трудным. Но трудность такого возвращения рабочих к земледельческой жизни никак не исключает возможности осуществления такого перехода. Для того же, чтобы он совершился, нужно прежде всего, чтобы рабочие люди понимали, что этот переход необходим для их блага, и изыскивали средства его осуществления, а не принимали, как теперь учит их социалистическое учение, своего фабричного рабства за вечное, неизменное свое состояние, которое может быть облегчено но никак не уничтожено. Так что и рабочим, оставившим уже землю и живущим фабричным трудом, нужны не союзы, товарищества, стачки, ребяческие прогулки с флагами первого мая и тому подобное, а только одно – изыскание средств, освобождение от фабричного рабства и поселения на земле, главным препятствием которому служит захват земли, не работающими на ней собственниками. Этого они должны просить, требовать от своих правительств. И требуя этого, они будут требовать ничего-нибудь чужого, не принадлежащего им. Но возвращение самого несомненного и неотъемлемого своего права, присущего каждому животному, жить на земле и кормиться с нее. Не испрашивая на это разрешение у других людей. Из-за этого должны бороться в парламентах депутаты рабочих, это должна проповедовать пресса, стоящая на стороне рабочих. К этому должны готовиться сами фабричные рабочие. Так это для рабочих, оставивших землю. Для рабочих же, каково большинство русских рабочих, которые еще 98% живут на земле, вопрос только в том, как им не покидая земли и не поддаваясь соблазнам фабричной жизни, которые манят их, улучшать свое положение. Для этого же нужно одно. Предоставление рабочим той земли, которая захвачена теперь крупными землевладельцами. Поговорите в России с первым встречным крестьянином, рабочим в городе, о том, почему ему нехорошо живется. И все ответят только одно – земли нет, не к чему рук приложить. И тут-то у нас в России, где стоит неумолкаемый стон всего народа о недостатке земли – Люди, думающие служить народу, проповедуют ему не средства возвращения отнятой земли, а приемы борьбы на фабриках с капиталистами. Но неужели всем людям надо жить по деревням и заниматься земледелием? Скажут люди, до такой степени привыкшие к неестественной жизни теперешних людей, что им представляется это чем-то странным и невозможным. Но отчего же всем людям не жить по деревням и не заниматься земледелием? Если же найдутся такие люди с такими странными вкусами, что предпочтут деревенской жизни фабричное рабство, ничто в этом не помешает им. Дело только в том, что каждый человек имел возможность жить по-человечески. Когда мы говорим, что желательно, чтобы каждый человек мог иметь семью, мы не говорим, что каждый должен жениться и иметь детей, а только то, что дурно такое устройство общества, при котором человек не имеет этой возможности. И еще во время крепостного права крестьяне говорили своим господам, «Мы ваши, а земля наша». То есть они признавали, что как незаконно и жестоко владение одним человеком другим, право владения землей, не работающим на ней человеком, еще более незаконно и жестоко. Правда, в последнее время начинают некоторые из русских крестьян, подражая помещикам, покупать землю, торговать ее, считая владение ею законным не боясь уже того, что ее отнимут у них. Но поступают так только немногие, легкомысленные и ослепленные корыстью люди. Большинство же, все настоящие русские землевладельцы, твердо верят в то, что земля не может и не должна быть собственностью неработающих на ней. И что если земля теперь и отнята от работающих неработающими, то придет время, и она отнимется от тех, кто теперь ею владеет и станет, как она и должна быть, общим достоянием. И в том, что это так будет и будет очень скоро, русские крестьяне совершенно правы. Пришло время, когда несправедливость, неразумность и жестокость владения землей, не работающим на ней, стали так же очевидны, как 50 лет тому назад были очевидны несправедливость, неразумность и жестокость владения крепостными от того ли, что уничтожались другие способы угнетения, или от того, что люди стали просвещеннее, все уже теперь, как владеющие землей, так и лишенные ее, ясно видят то, чего не видели прежде, что если у крестьянина всю жизнь работавшего и работающего нет достаточно хлеба, потому что не на чем посеять его, нет молока детям и старым, потому что нет пастбища, нет своего прута, леса, чтобы починить гнилую избу и протопить ее, А рядом с ним неработающий помещик, живя в своей огромной усадьбе, кормит, щенят молоком, строит беседки и конюшни с зеркальными стеклами, на десятках тысяч десятин земли разводит овец, леса, парки, проживает и проедает в неделю то, что прокормило бы целый год соседнюю голодающую деревню. То, что такое устройство жизни, не должно быть. Несправедливость, неразумность и жестокость такого положения вещей бросаются теперь в глаза всякому... Как прежде бросались в глаза несправедливость, неразумность и жестокость крепостного права. А как скоро людям становится ясны несправедливость, неразумность и жестокость какого-либо своего устройства, устройств это так или иначе неизбежно кончается. Так кончилось крепостное право. Так же должна кончиться и очень скоро земельная собственность. Земельная собственность неизбежно должна уничтожиться. Потому что несправедливость, неразумность и жестокость этого учреждения стали слишком очевидны. Вопрос только в том, как она уничтожится. Крепостное право и рабство не только в России, но и во всех странах было уничтожено распоряжениями правительств. И, казалось бы, таким же распоряжением могла бы быть уничтожена и земельная собственность. Но едва ли такое распоряжение может быть и будет когда-либо сделано правительствами. Все правительства состоят из людей, живущих чужими трудами. Земельная же собственность дает более чем что-либо другое возможность такой жизни. Мало того, что правители и большие землевладельцы не допустят уничтожения земельной собственности, а люди, не причастные ни к правительству, ни к землевладению, чиновники, художники, ученые, торговцы, служащие у богатых людей, инстинктивно чувствуя, что с земельной собственностью связано их выгодное положение, всегда или защищают земельную собственность, или, нападая на все другое менее важное, никогда не затрагивают вопроса о земельной собственности. Поразительной иллюстрацией такого отношения людей богатых сословий может служить изменение, происшедшее во взглядах знаменитого Герберта Спенсера на земельную собственность. Пока Герберт Спенсер был начинающим, не имеющим связей среди богачей и правителей молодым человеком, Он отнесся к вопросу о земельной собственности, так как не может не отнестись к этому вопросу всякий человек, не связанный никакими предвзятыми мыслями. Он самым радикальным образом отрицал ее, доказывая ее несправедливость. Но прошли десятки лет. Герберт Спенсер стал из неизвестного молодого человека знаменитым писателем, установившим связи с правителями и большими землевладельцами. И он до такой степени изменил свои взгляды на земельную собственность, что старался уничтожить все те издания, в которых он так сильно высказывал справедливые мысли о незаконности земельной собственности. Так что большинство достаточных людей, если они сознательно, то инстинктивно чувствуют, что их выгодное положение держится земельной собственностью. От этого-то и происходит то, что парламенты в своих мнимых заботах о благе народа предлагают обсуждают и принимают самые разнообразные меры долженствующие улучшить положение народа но только не ту которая одна действительно улучшает положение народа и нужна ему уничтожение земельной собственности так что для разрешения вопроса о земельной собственности нужно еще прежде всего разбить установившиеся относительно этого вопроса сознательно согласное замалчивание Так это в тех странах, где часть власти в парламентах. В России же, где власть в руках царя, распоряжение об уничтожении земельной собственности еще менее возможно. В России власть ведь только номинально находится в руках царя. В действительности же она в руках сотен случайных людей, родственников и приближенных царя, составляющих его делать все, что ему угодно все же эти люди владеют огромным количеством земель и потому они никогда не допустят царя если бы он даже и хотел этого освободить землю от власти помещиков как не трудно было царю освободившему крестьян заставить своих приближенных отказаться от крепостного права он мог сделать это потому что приближенные удерживали землю отказавшись же от земли приближенные родственники царя знают что лишаются последние возможности жить так как они привыкли. Так что ожидать освобождения земли от правительств вообще и в России от царя совершенно невозможно. Отнять насилием удерживаемую помещиками землю невозможно потому, что сила всегда была и будет на стороне тех, которые уже забрали власть. Дожидаться того, чтобы освобождение Земли совершилось по способу, предлагаемому социалистами, то есть быть готовыми поменять условия хорошей жизни на самые дурные в ожидании журавля в небе, совершенно бессмысленно. Всякий разумный человек видит, что этот способ не только не освобождает, но все более и более делает рабочих рабами хозяев. В будущем же готовит их к рабству по отношению тех распорядителей, которые будут заведовать новым устройством. Ожидать уничтожения земельной собственности от представительного правительства, или, как этого ждут уже второе царствование русские крестьяне, от царя еще более бессмысленно, потому что все приближенные царя и сам царь владеют огромными землями. И хотя притворяются, что очень озабочены благом крестьян, никогда не дадут им того одного, что им нужно – земли. Потому что знают, что без владения землею лишаются своего выгодного положения людей праздных, пользующихся трудами народа. Что же делать рабочим для того, чтобы освободить себя от того угнетения, в котором они находятся? Сначала кажется, что делать нечего и что рабочие так связаны, что им нет никакой возможности освобождения. Но это только так кажется. Стоит только рабочим вдуматься в причины своего порабощения, и они увидят, что помимо бунтов, помимо социализма и помимо тщетных надежд на правительство, в России на царя у них есть средство освобождения такое, которому никто и ничто помешать не может, и которое всегда находилось и теперь находится в их руках. В самом деле… Причина бедственного положения рабочих ведь только одна та, что помещики владеют землями, нужными рабочим. Но что же дает возможность помещикам владеть этими землями? Во-первых, то, что в случае попыток рабочих воспользоваться этими землями высылаются войска, которые прогоняют, бьют, убивают захвативших земли рабочих и возвращают ее землевладельцам. Войска же эти составлены из вас же, рабочих так что сами вы, рабочие, поступая в солдаты и повинуясь военному начальству, даете возможность помещикам владеть их землями, которые должны принадлежать всем. О том, что христианин не может быть солдатом, то есть обещаться убивать себе подобных и должен отказываться от употребления оружия, я писал много раз. И, между прочим, и в книжечке «Солдатская памятка», где я старался показать из Евангелия, почему всякий христианин должен это сделать. «Но кроме того, что вы своим участием в войсках даете помещикам возможность владеть землями, которые принадлежат всем людям, следовательно, и вам, вы даете эту возможность еще и тем, что работаете на помещицких землях и нанимаете их». Стоит только вам, рабочим, перестать делать это, и владение землею сделается для помещиков не только бесполезным, но и невозможным. И земли их сделаются общей собственностью. Как бы ни старались помещики заменить рабочих машинами и вместо хлебопашества заводить скотоводство и леса, им все-таки нельзя обойтись без рабочих. И они, одни за другим, волей-неволей откажутся от своих земель. Так что средство освобождения вас, рабочих, от вашего порабощения состоит только в том, чтобы, поняв, что владение землею, есть преступление не участвовать в нем ни в виде солдат, отнимающих землю у работающих, ни в виде работников на помещицких землях, ни в виде ее наемщиков. Но ведь средства неучастия как в войсках, так и в работе на помещичьих землях и в найме их было бы действительно, скажут на это, только в том случае, если бы рабочие всего мира сделали стачку не участвовать в войсках, не работать на помещичьих землях и не нанимать их, а этого нет и не может быть. Если часть рабочих и согласится воздерживаться от участия в войсках и от работ на помещичьих землях и найма их, то остальные рабочие, иногда рабочие других народностей, не будут находить нужным такое воздержание, и владение помещиками их землями не будет нарушено. Так что рабочие, которые откажутся от участия во владении землей, только напрасно лишатся своих выгод, не облегчив положение всех. Возражение это совершенно справедливо, если бы дело шло о стачке. Но ведь то, что я предлагаю, не есть стачка. Я предлагаю не стачку, а то, чтобы рабочие отказались от участия в войсках, производящих насилие над их братьями, и от работ на землях-помещиках, и найма их не потому, что это для рабочих невыгодно, и производит их порабощение, а потому, что участие это есть дурное дело, от которого должен воздерживаться всякий человек, так же, как должен воздерживаться не только от самого убийства, воровства, грабежа и тому подобного, но и от участия в этих делах. В том же, что участие в беззаконии земельной собственности и поддержании ее, есть дело дурное, не может быть никакого сомнения. Если только рабочие вдумаются во все значение такого своего участия в земельной собственности неработающих. Ведь поддерживать земельную собственность помещиков значит быть причиной лишений и страданий тысяч народа и недостаточно питающихся. И через силу работающих и преждевременно умирающих стариков и детей только от того, что не дают земля, захваченной помещиками. А если таковы последствия владения землею помещиков, а что они таковы, это ясно всякому, то ясно и то, что участие во владении землею помещиков и поддержание его есть дурное дело, от которого должен воздерживаться всякий человек. Сотни миллионов людей без всякой стачки считают дурным делом ростовщичества распутство, насилие над слабыми, воровство, убийство и многое другое, и воздерживаются от этих дел. То же самое должны бы рабочие люди делать по отношению земельной собственности. Они сами же видят все беззаконие такой собственности и считают его скверным, жестоким делом. Так зачем же они не только принимают участие в нем, но поддерживают его? Так что я предлагаю не стачку, а ясное сознание преступности, греха, участия в земельной собственности и вследствие этого сознания воздержания от такого участия. Правда, что такое воздержание не соединяет, как стачка, сразу всех заинтересованных людей в одном решении, и не может этому дать тех определенных вперед результатов, которые дает стачка, если она успешна. Но зато такое воздержание производит единение гораздо более прочная и продолжительное чем то, которое производит стачка. Искусственное единение людей, возникающие при стачке, тотчас же, как скоро достигнута цель стачки, прекращается. Единение же при однообразной деятельности или воздержании вследствие одинакового сознания не только никогда не прекращается, но постоянно все более и более крепнет, привлекая к себе все большее и большее количество людей так это и может и должно быть при воздержании рабочих от участия в земельной собственности, не вследствие стачки, а вследствие сознания греха такого участия. Весьма вероятно, что когда рабочие и поймут беззаконие участия в помещичьем землевладении, они не все, но только малая часть их будет воздерживаться от работ на помещичьих землях и найма их но так как они будут воздерживаться не вследствие уговора, имеющего местное и временное значение, а вследствие знания должного и недолжного одинакового обязательного всегда и для всех людей, то, естественно, будет то, что число рабочих, которым будет указано и словом, и примером, как само беззаконие земельной собственности, так и те последствия, которые происходят от этого беззакония, будет постоянно увеличиваться. Никак нельзя предвидеть, какое именно произведет изменение в устройстве общества сознания рабочими того, что участие в земельной собственности есть дурное дело. Но несомненно, что изменения эти произойдут тем более значительные, чем больше будет распространено это сознание. Изменения эти могут состоять в том, что хотя бы часть рабочих откажется от работы помещиков и найма их земель. И землевладельцы, не находя более выгод во владении землями, будут или входить с рабочими в выгодные для них сделки, или вовсе отказываться от земельной собственности. Может быть и то, что рабочие зачисленные в войско, поняв беззаконие земельной собственности, все чаще и чаще будут отказываться от насилия над своими братьями сельскими рабочими, и правительство будет вынуждено прекратить защиту помещичей земельной собственности и земля помещиков станет свободною. Может быть, наконец-то то, что правительство, поняв неизбежность освобождения земли, найдет нужным предупредить победу рабочих, придав ей вид своего распоряжения, и законом уничтожит земельную собственность. Изменения, которые могут и должны произойти во владении землею вследствие сознания рабочих беззакония участия в земельной собственности, могут быть очень разнообразны. И трудно предвидеть, какие именно они будут. Но одно несомненно, что ни одно искреннее усилие человека поступить в этом деле по-божьей или по совести не пропадет даром. Что я сделаю один против всех? Часто говорят люди, когда им предстоит поступок, неодобряемый большинством. Этим людям кажется, что для успешности дела нужно быть всем или, по крайней мере, многим, но многим нужно быть только для дурного дела. Для хорошего же дела достаточно быть одному, потому что Бог всегда с тем, кто делает хорошее дело. А с кем Бог, с тем рано или поздно будут и все люди. Во всяком случае, все улучшения в положении рабочих произойдут только от того, что они сами будут поступать более согласно с волей Бога, более по совести, то есть более нравственно, чем они поступали прежде. Пытались рабочие освободиться насилиями, бунтами, и они не достигли цели. Пытались и пытаются они освободиться социалистическими приемами посредством союзов, стачек, демонстраций, выборов, парламенты, и все это в лучшем случае только на время облегчает каторжный труд рабов. Но не только не освобождает их, а только закрепляет рабство. Пытались и пытаются рабочие освободиться каждый отдельно тем, что поддерживают беззаконие земельной собственности которые сами же они осуждают. И если положение некоторых и то не всегда и ненадолго и улучшается от такого участия в дурном деле, положение всех от этого только ухудшается. Происходит это от того, что прочно улучшает положение людей, не одного человека, а общества людей. Только деятельность справедливая, согласная с правилом о том, чтобы поступать с другими так же, как ты хочешь, чтобы поступали с тобою все же те средства, которые употреблялись до сих пор рабочими, были несправедливы и не согласны с правилом «отделание другим того, что хочешь, чтобы тебе делали». Средства бунтов, то есть употребление насилия против людей, которые считают полученные ими по наследству или вследствие покупки на свои сбережения земли своей собственностью, не согласны с правилом о том, чтобы делать другому то, что хочешь, чтобы тебе делали. Потому что ни один из людей, участвующих в бунтах, не желал бы, чтобы у него отняли то, что он считает своим. Тем более, что такое отнятие сопровождается обыкновенно с самыми жестокими насилиями. Не менее не согласна с правилом отделания другим того, что хочешь, чтобы тебе делали, и вся социалистическая деятельность. Она не согласна с этим правилом, во-первых, потому что, ставя в свою основу классовую борьбу, вызывает в рабочих к хозяевам и вообще к нерабочим такие враждебные чувства, которые со стороны хозяев никак не могут быть желательны для рабочих. Не согласна с этим правилом еще и потому, что при стачке рабочие очень часто для успеха своего дела бывают приведены к необходимости употреблять насилие против тех рабочих своих или чужих народностей, которые хотят заступить их место. Точно так же не только не согласна с правилом о делании другому того, что ты хочешь, чтобы тебе делали, но прямо безнравственно то учение, которое обещает рабочим переход всех орудий труда. Фабрик и заводов в их полную собственность. Всякая фабрика есть произведение труда многих рабочих, не только современных, тех, которые устраивали фабрику и подготавливали материалы для ее постройки, и питали людей во время этой постройки, но и бесчисленного количества как умственных, так и физических рабочих прежних поколений, без труда которых не могла бы существовать никакая фабрика. Учесть участие всех людей в устройстве фабрики нет никакой возможности. И потому, по учению самих же социалистов, всякая фабрика есть, как и земля, общее достояние всего народа. Стоит только разницей, что земельная собственность может быть уничтожена тотчас же, не дожидаясь об обществлении всех орудий труда. Фабрика же может сделаться законным достоянием всего народа только тогда, когда совершится неосуществимая фантазия социалистов, об обществлении всех, буквально всех орудий труда. А не тогда, когда это предполагается большинством рабочих социалистов, когда они отнимут фабрики от их хозяев и присвоят их себе. Хозяин не имеет никакого права владеть фабрикой, но также мало права имеют и рабочие на какую бы то ни было фабрику до тех пор, пока не осуществилась фантазия об обществлении всех орудий труда. Поэтому-то я и говорю, что учение, обещающее рабочим завладение теми фабриками, на которых они работают, да об обобществление всех орудий труда, как это обыкновенно предполагается, есть учение не только противное золотому правилу делать другому то, что хочешь, чтобы тебе делали, но прямо безнравственное. Точно так же, не согласно с правилом отделания и другим то, что ты хочешь, чтобы тебе делали, поддержание рабочими земельной собственности посредством ли насилия в виде солдат или в виде работников или наемщиков земли. Не согласно такое поддержание земельной собственности потому, что если такие поступки и улучшают временно положение тех лиц, которые совершают их, они, наверное, ухудшают положение других рабочих. Так что все средства, употребляющиеся до сих пор рабочими для своего освобождения, как прямое насилие и социалистическая деятельность, так и поступки отдельных лиц для своей выгоды, поддерживающих беззаконие землевладелия, не достигали цели. Потому что все были не согласны с основным правилом нравственности. Делать другому то, что хочешь, чтобы делали тебе. Освобождает же рабочих от их рабства даже не деятельность а одно воздержание от греха, только потому что такое воздержание справедливо и нравственно, то есть согласно с волею Бога. Но нужда, скажут на это, как бы ни был убежден человек в беззаконии земельной собственности, трудно ему удержаться от того, чтобы не пойти, будучи солдатом, туда, куда его посылают, и не работать на помещика, если эта работа может дать молоко его голодным детям. Или как воздержаться крестьянину от найма помещичьей земли, когда у него полдесятины на душу. И он знает, что ему с своей семьей не прокормиться той землею, которой он владеет. Правда, что очень трудно и то, и другое, и третье. Но ведь такая же трудность во всяком воздержании от дурного дела. А между тем люди большую частью воздерживаются от дурных дел. Здесь же воздержание менее трудно, чем в большей части дурных дел. Вред же от дурного дела участие в земельном захвате более очевиден, чем во многих дурных делах, от которых воздерживаются люди. Я не говорю про отказ от участия в войсках, когда войска посылаются против крестьян. Правда, что для такого отказа нужна особенная смелость и готовность жертвы собой. И потому не всякий может сделать это. Но зато и случаи, где нужно применять этот отказ, встречаются редко. Но для того, чтобы не работать на помещичьих землях и не нанимать их, нужно гораздо менее усилий и жертв. Если бы только все рабочие вполне понимали, что работа на помещиков и наем их земель есть дурное дело, то людей, работающих на землях помещиков и нанимающих земли, становилось бы все меньше и меньше. Живут же миллионы людей, не нуждаясь в помещичьих землях, занимаясь ремесленной работой дома или же вдали от дома самыми разнообразными отхожими промыслами. Не нуждаются в землях помещиков и те сотни тысяч и миллионов крестьян, которые, несмотря на всю трудность такого дела, снимаются со старых мест и идут на новые места. где получают достаточную землю, на которой большей частью не только не бедствуют, но богатеют скоро забывая о той нужде, которая выгнала их. Живут также без работы на помещиков и найма их земель и те крестьяне – хорошие хозяева, которые пользуются хотя и малой землей, но живя воздержанно и хорошо обрабатывая свою землю, не нуждаются в работе на помещиков и найме их земель. Живут еще тысячи людей, не нуждающихся в работе на помещичьих землях и в найме их, люди, живущие христианской жизнью. То есть, живя не каждый для себя, помогая друг другу, как живут в России многие христианские общины, из которых особенно известны мне духоборы Нужда ведь может быть не только в обществе людей, живущих по животному закону борьбы друг с другом. Среди христианских же обществ не должно быть нужды. Как только люди делятся между собой тем, что имеют, так всегда всем достается все, что нужно, и остается еще многое. Когда народ, слушавший проповедь Христа, взалкал, Христос, узнав, что у некоторых есть запасы, велел всем сесть в круг и имеющим запасы отдавать соседям в одну сторону с тем, чтобы соседи, утолив голод, передавали бы оставшееся дальше. И когда круг был обойден, все насытились и собрали еще много остатков. Так и в обществе людей, поступающих также, не бывает нужды, и такие люди не нуждаются в работе на помещиков и в найме их земель. Так что нужда не всегда может быть достаточной причиной для того, чтобы люди делали то, что вредно их братьям. Если рабочие люди теперь идут к помещикам на работу и нанимают их землю, то только потому, что еще не все понимают ни греха таких поступков, ни всего зла, которое они делают этим своим братьям и самим себе. Чем больше будет таких людей, чем яснее они будут понимать значение своего участия в земельной собственности. Тем более и более будет сама собой уничтожаться власть неработающих над работающими. Единственное верное, несомненное средство улучшения положения рабочих и вместе с тем согласие с волей Бога состоит в освобождении земли от захвата помещиками. Достигается же это освобождение земли, кроме отказа рабочих от участия в войсках, когда войска направлены против рабочего народа, ещё воздержанием от работы на землях помещиков и от найма их. Но мало того, чтобы вам, рабочим, знать, что для вашего блага вам нужно освобождение земли от захвата ее помещиками, и что достигается это освобождение воздержанием ваших от насилия над своим братом и от работы на помещичьих землях и найма их, вам нужно еще вперед знать, как распорядиться землею, когда она освободится от захвата помещиков, как распределить ее между работающими. Большинство из вас обыкновенно думает, что стоит только забрать землю от неработающих, и все будет хорошо. Но это не так. Легко сказать отобрать землю у неработающих и отдать ее работающим. Но как сделать это так, чтобы не нарушить справедливости и не дать возможности богатым людям опять скупить большие пространства и опять этим способом властвовать над рабочими? Предоставить, как думают некоторые из вас, каждому отдельному рабочему или обществу право косить и пахать, где кто хочет, как это было в старину и теперь еще держится у казаков, возможно только там, где народу мало, а земли много и земля одного качества. Там же, где народу больше, чем может прокормить земля и земля разного качества, нужно придумать иное средство пользования землею. Разделить землю по душам. Но если разделить землю по душам, то земля достанется и людям, не желающим работать на земле. И эти нерабочие люди будут сдавать ее или продавать богатым скупщикам. И явятся опять люди, владеющие большим количеством земли и не работающие на ней. Запретить неработающим продавать или отдавать в наймы свою землю. Но тогда земля, принадлежащая человеку, который не хочет или не может работать ее, будет лежать без употребления. Кроме того, при разделе земли по душам как уравнять ее по качеству? Есть земля черноземная, плодородная. Есть земля песчаная, болотная, неплодородная. Есть земля в городах, приносящая с одной десятины тысячу и больше рублей дохода. И есть земля в глуши, не приносящая никакого дохода. Как же распределить землю так, чтобы не могло бы опять возникнуть владение землею теми, которые не работают на ней? и не было обиженных, не было бы из-за нее споров, ссор, междуусобий Люди давно уже заняты обсуждением и разрешением этих вопросов. И для правильного распределения Земли между рабочими придумано много проектов. Не говоря о так называемых коммунистических проектах устройства общества, при которых Земля считается общим достоянием и обрабатывается всеми сообща, неизвестны следующие проекты. Проект англичанина Уильяма Агильви, жившего в XVIII веке. Агильви говорит, что так как каждый человек, рождаясь на Земле, имеет вследствие этого несомненное право находиться на ней и кормиться ее произведениями, то право это не может быть ограничено тем, что некоторые люди считают своей собственностью большие пространства Земли. И потому каждый должен иметь бесплатное право владеть приходящимися на его долю количеством Земли. Если же кто владеет землею в большом количестве, чем приходится на его долю, пользуясь теми участками, на которые не предъявляют требования те, кому они принадлежат по праву, то владетель должен платить за это владение подать государству. Другой англичанин Фомас Пенс несколько лет позже решил земельный вопрос тем, что признавал всю землю собственностью приходов общин, так что приходы общины могли распоряжаться ею, как хотели. Частная же собственность отдельных лиц тем самым совершенно упразднялась. Прекрасной иллюстрацией взгляда Спенса на земельную собственность служит рассказ о бывшем с ним в 1788 году в Голбринже «Случаи», который он называет «Лесной шуткой». «Один раз, когда я собирал в лесу орехи, из кустов высунулся человек и спросил меня, что я тут делаю?» Я отвечал, «Собираю орехи». «Собирайте орехи?» как вы смеете это говорить? от чего же, спросил я. Разве вы усомнились бы в праве обезьяны или белки собирать орехи? Чем же я ниже этих существ и почему не имею такого же права, как и они, сказал я. И вы-то кто и по какому праву позволяете себе мешать мне? Я вам покажу, кто я, когда арестую вас за то, что вы нарушаете чужое право. Вот тебе раз, сказал я. Но как же я могу нарушать чужое право там, где никто ничего не сажал и не обрабатывал? Ведь орехи составляют непосредственный дар природы, как людям, так и животным, которые захотят пользоваться ими для поддержания своей жизни, и потому они общие. А я говорю вам, что лес этот не общий и принадлежит герцогу портландскому. Вот как. Так передайте мое почтение герцогу. Но так как природа не знает ни его, ни меня, а вкладовых кладовых ее есть одно правило о том, что кто первый пришел, тот первый и получает, то скажите герцого что если он желает орехов, то чтобы он поторопился. В заключение Спенс прибавляет, что если бы его хотели заставить защищать страну, в которой он не имеет права сорвать ореха, то он бросил бы свое оружие и сказал «пусть же герцог портландский, который считает, что земля его, и сражается за нее». Также решал вопросы знаменитый автор Age of Reason и Rights of Фома Пен. Особенность его решения состояла в том, что, признавая Землю общей собственностью, он предлагал уничтожать право собственности отдельных владельцев тем, чтобы право собственности на Землю не переходило по наследству, так, чтобы Земля, бывшая частной собственностью, становилась со смертью ее владельца достоянием народа. После Фомы Пэна уже в нашем столетии писал и думал об этом предмете Патрик Эдвард Дов. Теория Дова состоит в том, что ценность Земли происходит из двух источников. Из свойства самой Земли и из положенных на нее трудов. Ценность Земли, происходящая из положенных на нее трудов, может быть достоянием частных лиц. Ценность же Земли, происходящая от ее свойства, есть достояние всего народа и потому никогда не может принадлежать частным лицам, как это признается теперь, а должна быть собственностью общую всего народа. Таков же и проект японского общества возвращения земли рабочим» The Land Reclaiming Society сущность которого состоит в том, что каждый человек имеет право владеть причитающейся на его долю землею при условии выплачивания за нее положенной подати и потому может требовать уступки ему причитающейся на его долю земли от того, кто владеет излишком против этой причитающейся на каждого доли. Проект этот я прилагаю в прибавлении. Самый же, по моему мнению, лучший, наиболее справедливый и применимый проект есть проект Генри Джорджа, называемый проектом Единой Подадя. Я лично считаю проект Генри Джорджа самым справедливым, благодетельным и, главное, удобоприменимым из всех мне известных проектов. Проект этот можно себе представить в малом виде так. Представим себе, что в какой-нибудь местности вся земля принадлежит двум помещикам. Одному очень богатому и живущему за границей, и другому небогатому, живущему и хозяйничающему дома. И сотни крестьян, владеющих малой землею. Кроме того, в этой местности живут в услужении и на квартирах десятки людей безземельных ремесленников, торгующих, чиновников. Положим, что все жители этой местности, придя к убеждению, что вся земля есть общее достояние, решили сообразно с этим убеждением распорядиться землею. Сведения эти взяты мною из прекрасной книги английского современного писателя Моррисона Дэвидсона, предшественники Генри Джорджа. Как им поступать? Отобрать всю землю у тех, кто владеет ею, и разрешить всякому пользоваться той землею, которая ему нравится, нельзя. Потому что будет несколько охотников на одну и ту же землю, и будут бесконечные ссоры соединиться со всем в одну артель и пахать, косить, убирать всем сообща и потом уже делить неудобно, потому что у одних есть плуги, лошади, телеги, у других их нет. Да и кроме того, некоторые из жителей и не умеют, да и не в силах работать землю. Разделить всю землю по душам на такие участки, которые были бы по своему качеству равны между собою, очень трудно. Если разделить для этого всю землю по мелким участкам разных достоинств так, чтобы каждому приходилась делянка и самой хорошей, и средней, и дурной, и пахотной, и покосной, и лесной земли, то будет слишком много мелких участков. Кроме того, такое разделение опасно тем, что не желающие работать или сильно нуждающиеся будут отдавать за деньги свою землю богатым. И образуются опять крупные землевладельцы. И потому жители местности решают оставить землю, как она есть, за теми, кто ею владеет. Обязать каждого владельца платить в общую кассу деньги, представляющие доход, который по сделанной оценке земли, не по положенным на нее трудам, а по своему качеству и положению, приносит владельцам находящаяся в их пользовании земля, и деньги эти решают поровну делить между собою. Но так как такое собирание денег из всех владеющих землями и потом раздача этих денег поровну каждому жителю затруднительно, а кроме того, все жители платят же деньги на общие нужды – училища, церкви, пожарные трубы, пастухов, исправление дорог и тому подобное, и денег этих всегда недостаточно для общественных нужд, то жители местности решают вместо того, чтобы собирать деньги за доход земли и раздавать его всем и опять собирать часть его на податя, собирать и употреблять весь доход земли на общие нужды. Устроившись таким образом, жители местности требуют с помещиков причитающуюся плату за находящуюся в их владении землю, и также из крестьян, владеющих малой землею. С десятков же людей, не владеющих никакой землею, не требуют ничего, предоставляя им даром пользоваться всем тем, что учреждается на доход земли. Такое устройство делает то, что один из помещиков, не живущий в деревне и производящий мало со своей земли, находит невыгодным при земельном налоге продолжать держать свою землю и отказывается от нее. Другой же помещик, хороший хозяин, отказывается только от части земли и удерживает только ту, на которой он может произвести больше того, что требуется с него за находящуюся в его пользовании землю. Те же из крестьян, владеющих малой землей, у которых много работников и недостаточно земли, так же, как и некоторые безземельные, желающие кормиться работой на земле, берут оставленную помещиками землю. Так что при таком решении является для всех жителей этой местности возможность жить на земле и кормиться с неё. и вся земля поступает в руки или остается в руках тех, кто любит работать на ней и умеет производить с нее много общественные же учреждения жителей и местности улучшаются так как на общественные нужды получается больше денег чем прежде и главное то что все это перемещение земельного владения совершается без всяких споров ссор ломки и насилия а добровольным отказом от земли тех кто не умеет выгодно работать на ней таков проект генри джорджа в применении к отдельному государству или даже всему человечеству проект этот и справедлив и благодетелен. И главное, удобоприменим везде во всех обществах, какой бы ни был там установлен порядок землевладения. Поэтому я лично и считаю проект этот наилучшим из всех существующих проектов. Но это мое личное мнение, которое может быть ошибочно. Вы же рабочие, когда наступит для вас время распорядиться землею, сами обсудите и те, и все другие проекты или изберете тот, который наилучшим или сами придумаете еще более справедливый и удобоприменимый. Изложил же я эти проекты подробно для того, чтобы вы, рабочие, понимая с одной стороны всю несправедливость земельной собственности, с другой всю трудность и сложность правильного распределения земли, не впали в те ошибки необдуманного распоряжения землею, которые сделали бы ваше положение вследствие борьбы из-за земли отдельных людей и обществ и захватов земли при новом устройстве ее, хуже теперешнего. Повторю вкратце сущность того, что я хотел сказать вам. Сущность того, что я хотел сказать вам в том, что я советую вам, рабочим, во-первых, ясно понять, что именно вам нужно, и не трудиться приобретать то, чего вам совсем не нужно. Нужно вам только одно – свободная земля, на которой бы вы могли жить и кормиться. Во-вторых, советую я вам то, чтобы вы ясно поняли, Какими именно путями вы можете приобрести нужную вам землю? Приобрести ее вы можете не бунтами, от которых избави вас Бог, не демонстрациями, не стачками, не социалистическими депутатами в парламентах, а только не участием в том, что вы сами считаете дурным. То есть не поддерживать беззаконие земельной собственности, как насилиями, производимыми войсками, так и работами на помещичьих землях или наймом их. В-третьих, советую вам обдумать вперед, как вам распорядиться с землею, когда она станет свободной. Для того же, чтобы вам правильно обдумать это, вам надо не думать, что земля, которая отойдет от помещиков, сделается вашей собственностью. А понимать, что для того, чтобы пользование землею могло быть правильно и безобидно распределено между всеми людьми, надо не признавать ни за кем право земельной собственности, хотя бы на одну квадратную сажень. Только признавая Землю таким же предметом общего достояния всех людей, как теплоту, солнца и воздух, вы будете в состоянии безобидно и справедливо распределить между всеми людьми владение Землею по какому-либо из существующих проектов или по какому-либо новому, составленному или избранному вами сообща проекту в и самое главное, советую вам для достижения всего того, что вам нужно, направлять свои силы не на борьбу с правящими классами посредством бунтов, революций или социалистической деятельности, а только на себя, на то, чтобы жить лучше. Людям бывает трудно только от того, что они сами живут дурно, и нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое им зло происходит от внешних условий, и направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит человеку или обществу людей искренне обратить на себя и в себе, и в своей жизни поискать причины того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас же найдутся и сами собой уничтожатся ищите царва боже и правды его и все остальное приложится вам это основной закон жизни человеческой. живите дурно против воли бога и никакие ваши условия не доставят вам того благосостояния которое вы ищете живите хорошо нравственно хорошо согласно с волею бога и не делая никаких усилий для достижения этого благосостояния и оно само собой установится между вами и таким способом о котором вы никогда и не думали. Так естественно и просто окажется то, чтобы ломиться в ту дверь, за которой находится то, что нам нужно. И тем более естественно, что позади нас стоят толпы людей, напирающие на нас и прижимающие нас к двери. А между тем, чем упорнее мы ломимся в дверь, за которую находится то, что мы считаем благом, тем меньше надежды проникнуть за нее. Она отворяется только на себя. Так что для достижения истинного блага человеку нужно заботиться не об изменении внешних условий, об изменении только себя. Нужно перестать делать дурное, если он делал его, и начать делать хорошее, если он не делал его. Все двери, ведущие людей к истинному благу, отворяются всегда только на себя. Мы говорим, рабочий народ порабощен правительством, богатыми. Но кто же эти люди, составляющие правительство и богатые классы? Что это? Богатыри? из которых каждый может победить десятки и сотни рабочего народа. Или их очень много, а рабочего народа очень мало. Или только эти люди, правители и богатые, одни умеют работать все нужное и производить все, чем живут люди. не то, ни другое, не третье. Люди эти не богатыри, а напротив, расслабленные, бессильные люди. И людей этих не только не очень много, но их в сотни раз меньше, чем рабочих. И все, чем живут люди, производится не ими, а рабочими. Они же и не умеют и не хотят ничего делать, а только пожирают то, что делают рабочие. Так отчего же эта маленькая кучка слабых, праздных, ничего не умеющих и нехотящих делать людей властвует над миллионами рабочих? Ответ есть только один. Происходит это от того, что рабочие руководятся в своей жизни теми же самыми правилами и законами, которые руководятся и их угнетатели. Если рабочие работают и не пользуются в такой степени трудами бедных и слабых, как неработающие правители и богатые, то это происходит не от того, что они считают это нехорошим, но от того, что не могут и не умеют этого делать, как делают это правители и богатые, более ловкие и хитрые, чем остальные. Правители и богатые властвуют над рабочими только потому, что рабочие желают точно так же и теми же способами властвовать над своим же братом рабочим. По этому же самому, по одинаковости понимания жизни, рабочие и не могут по-настоящему восстать против своих угнетателей. Как ни тяжело рабочему угнетение, которое он терпит от правителей и богатых, Он в душе знает, что сам поступил бы, а может быть и поступает в малом виде по отношению своих братьев точно так же. Рабочие связали себе желанием поработить друг друга и потому ловким людям, забравшим уже и силу, и власть, и легко порабощать их. Если бы рабочие люди не состояли из таких же поработителей, как и правители и богачи, заботящихся только о том, как бы, пользуясь нуждой ближнего, устроить свое благосостояние, А жили бы по-братски, помня друг о друге и понимая друг другу, никто бы не смог их поработить. А потому рабочим для того, чтобы освободиться от этого угнетения, в котором их держат правители и богатые, есть только одно средство – отказаться от тех основ, которыми они руководствуются в своей жизни, то есть перестать служить мамону и начать служить Богу мнимые друзья народа говорят вам и вы сами по крайней мере некоторые из вас говорите себе что надо изменить все теперешнее устройство завладеть орудиями труда и землею и свергнуть теперешнее правительство и установить новое и вы верите этому и надеетесь и трудитесь для достижения этих целей но положим что вы достигнете того что желаете свергните теперешнее правительство и учредите новое овладеете всеми фабриками, заводами, землею. Почему вы думаете, что люди, которые составят новое правительство, будут руководствоваться новыми иными основами, чем те, которые руководствуются теперешние? А если они будут руководствоваться теми же основами, то они точно так же, как и теперешние, будут стараться не только удержать, но усилить свою власть и будут извлекать из своей власти для своей выгоды все то, что можно извлечь из нее. Почему вы предполагаете, что люди, которые будут заведовать фабриками, землею, всем нельзя распоряжаться всеми учреждениями, будучи людьми с такими же взглядами, как и теперешние, не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смирным, только необходимое? Скажут, будет так устроено, что этого нельзя будет сделать. Уже, чего же лучше, было устроено самим Богом или самой природой принадлежность Земли всем тем, которые живут и родятся на ней. А ухитрились же люди нарушить и это божеское устройство. Извратить же человеческое устройство всегда найдутся тысячи способов у людей, руководствующихся в жизни только заботой о своем личном благосостоянии. Никакие изменения внешнего устройства никогда не улучшат и не могут улучшить положение людей. И потому-то мой четвертый и самый главный совет вам рабочим состоит в том, чтобы, не осуждая других людей, ваших угнетателей, вы оглянулись бы на себя и изменили бы свою внутреннюю жизнь. Будете думать, что законно и полезно силою вырвать и присвоить себе то, что у вас отнято и удерживаемо населением, Или будете думать, что, следуя учению заблудших людей, законно и полезно участвовать в борьбе классов и добиться присвоения устроенных другими орудий труда? Будете думать, что, служа солдатами, вы обязаны покоряться начальству, приказывающему вам насиловать и убивать своих братьев, а не Богу, который не велит этого делать? Или будете думать, что, поддерживая беззаконие земельные собственности своей работой на землях помещиков и наймом их, вы не делаете ничего дурного? и положение ваше будет становиться все хуже и хуже, и вы вечно останетесь рабами. А поймете то, что для вашего истинного блага вам нужно только жить по закону Бога братской жизнью, делая другим то, что вы хотите, чтобы вам делали, и в той мере, в которой вы поймете это, а понявше исполните, осуществится и то благо, которое вы желаете, и уничтожится ваше рабство. Познайте истину. Истина сделает вас свободными. Ясная поляна. Сентябрь 1902 года.